Глава сороковая. Лиам. Мы приземлились в тускло освещенном районе городка под названием Чесин. Я не собирался останавливаться здесь, но погода быстро ухудшалась, и я чувствовал, что Диана ускользает. Я сосредоточился, пытаясь найти хоть какие-то признаки присутствия небожителей. Маленький городок располагался в тени заснеженных гор — Это было тихое и уютное местечко. Вдоль мощенных улиц были припаркованы машины. По обеим сторонам дороги выстроились аккуратные домики, окруженные высокими деревьями. Все вокруг было покрыто снежной пеленой. Диана застонала и вздрогнула, когда мои ноги ударились о землю. Ее кровь залила мою грудь и руки, и я с ужасом обнаружил, что ее сердцебиение постепенно угасает. Я знал, что она не может умереть, но все же меня терзали сомнения. Что, если она ошибалась и не осознавала истинный предел своей силы? Я внимательно вглядывался в каждый дом, надеясь уловить присутствие небожителей. Мое зрение позволяло видеть силуэты смертных и считывать их сердцебиение. Я остановился перед третьим домом. Живущую внутри пару окружала синяя аура. Вот и они. Идеально. Через несколько секунд мы уже были на крыльце дома. Диана неподвижно лежала у меня на руках. Я аккуратно пнул ногой дверь, боясь отпустить ее хотя бы на секунду. Раздался щелчок замка, дверь открылась и я увидел миниатюрную женщину. По смертным меркам ей было чуть больше восьмидесяти, но я прекрасно знал, что ей по меньшей мере несколько тысяч лет. «Самкиэль!» Ее голос дрогнул. Я услышал, как второй обитатель дома тоже поспешил к двери. Они уставились на меня. Их глаза засияли голубым светом. «Можем ли мы зайти к вам домой? Моя...» Я сделал паузу. Диана застонала у меня на руках, крепко сжав меня пальцами. Я пытался подобрать слова, чтобы объяснить, кем она для меня является, но ничего не подходило. Поэтому я остановился на варианте, который хотя и соответствовал действительности, но не до конца описывал мои чувства. «Моя подруга тяжело ранена!» Они молча кивнули, взглянув на окровавленную фигуру в моих руках. Как только мы вошли внутрь, нас окутало уютное, обволакивающее тепло горящего камина. Я прошел мимо маленькой гостиной. Джентльмен проводил меня на кухню. Он освободил стол от вещей, и его жена застелила его несколькими полотенцами — Я положил на него Диану. Как только ее спина коснулась столешницы, она зашипела от боли. «Прошу прощения. Я оглядел маленькую кухню в поисках чего-то, что могло бы ей помочь. — У вас есть какие-нибудь травы из нашего мира? Может, что-нибудь сохранилось? — спросил я, глядя на хозяев дома. Женщина поспешила к старому шкафчику из полированного дерева. Отворив дверцы, она потянулась к ручке на задней стенке шкафа, и моему взору предстала потайная ниша, наполненная настоящими сокровищами Раширима. Внутри стояли ряды стеклянных баночек с остатками целебных средств из нашего погибшего мира. Она выбрала одну из склянок и протянула ее мне. Листья Сектрии. Они были зеленовато-желтого цвета и ужасно пахли, но хорошо помогали облегчить боль. Я открутил крышку банки и вытащил один лист. Аккуратно приподняв голову Дианы, я поднес лист к ее губам. «Открой рот, Диана! Тебе нужно это съесть! Он растворится, как то цветное сладкое облако, которым ты меня угощала» это поможет справиться с болью. Диана попробовала проглотить лист, но не смогла. Раны на ее горле были слишком глубокими. Я медленно приподнял ее подбородок, чтобы осмотреть порезы. Она попыталась воспротивиться, но тщетно. Я знал, что причиняю ей боль, но у меня не было другого выхода. Я понимаю, что тебе больно, и мне правда жаль, но твои раны очень серьезные, поэтому процесс излечения будет мучительным и долгим. Я должен это сделать. Налитые кровью глаза Дианы встретились с моими, и я увидел в них согласие. Ее тело расслабилось, и я приподнял ее голову чуть выше, чтобы она не задохнулась. Я сунул лист ей в рот, убедившись, что он оказался у нее на языке. Она закрыла глаза и сглотнула. Все ее тело задрожало от боли. Я нежно провел рукой по ее волосам и уложил ее на спину. Засучив рукава, я взглянул на хозяев дома. Взгляд женщины задержался на окровавленном и разорванном костюме Дианы — Ее глаза были полны сострадания и беспокойства. «У меня есть одежда, которую она сможет надеть, когда выздоровеет», сказала она, прежде чем нежно сжать руку мужа. «Мы подготовим вам комнаты». «Большое спасибо», — сказал я. Они вышли из кухни, их шаги эхом разносились по коридору. «Будет больно». Я заранее прошу прощения. Она слабо кивнула, ее глаза пристально следили за каждым моим движением. Я сжал кулак, затем разжал его снова, и из моей ладони вырвался луч серебряного света. Маленькие искорки слились в единый сияющий поток. Я начал с синяков изсадин, чтобы Диана привыкла к новому ощущению. Когда волна энергии коснулась ее кожи, заживляя повреждения, по ее телу пробежала легкая дрожь. Светильники на кухне замерцали. Я черпал свою силу из ближайших источников энергии. Телевизор и радио включались и выключались. Звуки помех наполнили комнату. Диана зашипела, когда несколько больших ран на ее бедрах срослись и затянулись. Затем раздался громкий треск, и она скрючилась от боли. Ее сломанные кости вернулись на место. «Прости, прости!» — бормотал я, убирая пропитанные кровью волосы с ее лица. Диана расслабилась и снова легла на стол. Она мне кивнула, и я выпрямился, стараясь собрать как можно больше энергии. Моя рука продолжила свое путешествие вдоль ее тела, когда электричество в доме полностью отключилось. Из коридора послышался шепот хозяев. Фонари на улице замерцали, и вскоре вся улица погрузилась во тьму. Я провел ладонью по нижней части ее живота. Она вытянула руку и схватила меня за запястье. Мне пришлось остановиться. Глаза Дианы оставались закрытыми, но я знал, что она с трудом пытается скрыть боль. Она медленно выдохнула, пережидая волну судорог, охватившую ее тело. Я терпеливо ждал, слегка поглаживая ее волосы свободной рукой, до тех пор, пока она не отпустила мое запястье. Сосредоточившись, я провел рукой по ее грудной клетке. Груди ключицам и горлу, а затем двинулся вверх, проверяя, что все царапины и синяки на ее прекрасном лице исчезли. Подача энергии возобновилась. Шум телевизора и веселая музыка из радиоприемника наполнили кухню. Я отступил назад и сел на ближайший стол. Диана взглянула на меня, затем медленно подняла руки, и покрутила ими в воздухе, словно привыкая к ним заново. Тяжело сглотнув, она снова посмотрела на меня. «Как ты себя чувствуешь?» Я знал, что мой голос дрожит, но ничего не мог с собой поделать. Она обхватила себя за плечи. «Неплохо, только немного прохладно. Хорошо, хорошо». Нужно было так много сказать ей, но я не знал, как и с чего мне следует начать. Диана открыла рот, но остановилась, услышав тихие шаги в коридоре. «Комнаты для гостей готовы». Женщина застенчиво улыбнулась, сложив руки. «В обоих есть ванная комната. Правда, не такая большая, как вы привыкли, мой господин». Обе спальни находятся в конце коридора, и я постаралась найти для вас подходящую одежду. Диана глубоко вздохнула и слезла со стола. «Спасибо, мисс. Зовите меня Каретта». «Спасибо, Каретта». Каретта снова нам улыбнулась. В ответ на это Диана кивнула, поправляя порванную одежду. Она еще раз посмотрела на меня, прежде чем пойти по коридору и скрыться из виду. Я сходил в душ и осмотрел одежду, любезно предложенную хозяевами. Клетчатая рубашка и серые домашние брюки — то, что нужно. Я прислонился к раковине и посмотрел в затуманенное от пара зеркало. Глубоко вздохнув, я нарисовал на зеркале несколько древних символов. Стеклянная поверхность замерцала и заколыхалась, словно капля упала в тихий пруд. Когда всё успокоилось, передо мной появилось лицо Логана. «Лиам, я пытаюсь дозвониться уже несколько часов. Где твой телефон?» Я замер, осознав, что уже давно его не видел. «Не знаю. Что произошло?» Он усмехнулся. «Нет, это ты мне расскажи. Часть эльдонума горит, бушует ужасная буря, а неподалеку от Валаэля произошло несколько землетрясений». Я посмотрел на свои руки. Клинок забвения находился в земле совсем недолго, но, видимо, этого было достаточно, чтобы его сила распространилась на всю округу. «Твою мать!» — сказал я с усталым вздохом. Логан удивленно приподнял бровь. Откуда ты знаешь это выражение? Я провел рукой по своим мокрым волосам. Неважно. Каден пошел в атаку. У него есть армия тварей. Они похожи на уменьшенные версии существ из легенд. Те же зубы, когти, крылья и все прочее. Он послал их за Дианой. Я с ними разобрался. Логан не просил подробностей и просто кивнул. «Так вот, чье присутствие мы чувствовали. Диана в порядке?» «Да». «Прекрасно. Может, Габи и выглядит безобидной, но если с Дианой что-то случится, она задушит нас всех голыми руками». «Уверен, что Диана скоро ей позвонит». Логан вздохнул. «О, слава богам!» Мне бы очень хотелось вернуть свою жену. Они с Габби каждый вечер часами смотрят эти дурацкие фильмы. Я слышу, как они плачут в гостиной, и сразу же думаю о худшем. Но они говорят, что все нормально, и им это нравится. Ничего не понимаю. Почему женщины так любят плакать? Я улыбнулся, слушая эмоциональный рассказ Логана. Заметив это... Он замолчал. «Ты снова улыбаешься. Я заметил это еще в замке вампиров. Я рад. И ты выглядишь куда лучше прежнего. Ты набрал вес, а это значит, что ты снова ешь». Я нахмурился. «Ты заметил, что у меня не было аппетита?» «Я все замечаю, брат. Я просто не хотел выслушивать твою ругань в свой адрес, в отличие от Винсента» и одной темноволосой красавицы. Он улыбнулся, изображение замерцало, и я понял, что скоро оно исчезнет. «Я снова вижу свет в твоих глазах. Это хорошо!» «Ага». Моя улыбка исчезла, и Логан откашлялся, очевидно почувствовав перемену в моем настроении. Независимо от того, что случилось в Эльдонуме. У нас до сих пор не произошло ничего потустороннего или подозрительного. Никаких атак, никакой активности. Похоже, Каден бережет свои силы для вас двоих. Я почувствовал, как дрогнули мышцы моей челюсти. Похоже, что так. Мне нужно, чтобы вы узнали как можно больше о Камилле и Сантьяго. Сантьяго возглавлял Ковен в Румане». «Возможно, Винсент что-то о нем знает. Камилла, в свою очередь, управляла кланом в Эльдануме. Как только вы обнаружите что-то важное, дай мне знать». «Будет сделано, сэр». Я покачал головой, отталкиваясь от раковины. «Не называй меня так. Смотри, даже твоя речь изменилась», — ухмыльнулся Логан. «А что насчет книги? Есть какие-нибудь зацепки?» «На самом деле, да. Дочь Азраила жива». Логан отшатнулся от зеркала, его глаза расширились. «Ничего себе!» — я ухмыльнулся. «И ты говоришь мне про мою речь? Эй, я имею с ними дело дольше, чем ты. У них много прилипчивых словечек». Он подошел ближе к зеркалу. «Где она?» Как мы могли не знать, что Виктория выжила? Это очень странно. Это я и хочу выяснить. Он провел рукой по лицу. Это все меняет? Мой желудок сжался. Я знал, что это действительно все меняет. И гораздо серьезнее, чем кажется Логану. Да, это так. Ты действительно думаешь, что книга может положить конец миру? Я опустил голову и наклонился вперед, схватившись за края раковины. Я не знаю. Если мои видения правдивы, то нас ждет именно это. Лиам, твой отец говорил, что видения предсказывают возможный ход событий, но они не обязательно сбываются. Некоторые из его видений так и не стали реальностью. Но почему эти сны настолько правдоподобны? Почему они повторяются из раза в раз? Это что-то значит? Я повернулся спиной к зеркалу. Даже отсюда я отчетливо слышал биение ее сердца, и оно заглушало все остальные звуки. Она стала для меня единственным приоритетом, и я не мог перестать вслушиваться в ее пульс. Мне снилась ее смерть и я своими глазами видел, как этот зверь проделал в ней дыру. Это произошло в реальности, а значит, сон на конце света тоже сбудется. Я повернулся обратно к зеркалу. Музыка из радиоприемника, шум и голоса снова заполнили мои уши. Хлопок двери, храп, доносившийся из соседнего дома, и шорох ветра. Я ясно слышал каждый звук. Логан вздохнул. «Что мне нужно сделать?» «Подготовь транспорт к завтрашнему утру. Нам нужны места в конвое, который сможет незаметно довести нас до места назначения. И новый телефон. Будет сделано». Мы обсудили еще несколько насущных вопросов, прежде чем я прервал разговор, пообещав оставаться на связи. Логан вызвался проинформировать остальных, а я пообещал связаться с членами Совета Хадромиэля при первой возможности.